Глава 12. Двое лучше, чем один. Кристина прыгнула. Высота была приличной, а проделывала она такое в первый раз. Вероятно, из-за этого тоже приземлилась неудачно, на самый край щита. Скотилась с него, не сумела встать на ноги, и её тут же подхватил несущийся по крыше поток. Цепь. Мне пришлось потратить несколько мгновений на то, чтобы убрать щит и призвать её. И этих мгновений хватило Кристине на то, чтобы скрыться из моих глаз. Но магической вспышки снизу не было. Значит, она ухитрилась за что-то зацепиться. Через несколько шагов я оказался рядом и понял, что прав. Кристина висела на краю крыши. Я видел только кисти её рук с побелевшими от напряжения пальцами. "Уходи, Костя", прокричала Кристина. "Уходи, не теряй время. Нарушаете субординацию, лейтенант!" крикнул в ответ я. Это что ещё за приказы старшему по званию? Цепь обвела запястья Кристина. Помогай, крикнул я. Упрись ногами в стену. Через минуту я её вытащил. Не нужно было этого делать. Чуть не со слезами выпалило Кристина. Мы потеряли время. Он нас опередил, смотри. По крыше над правым крылом здания бежал наш соперник. Наш единственный уцелевший соперник. Этот парень остался один. Решил, видимо, не тратить драгоценные секунды на то, чтобы вытащить товарища. Добыча флага плюс 50 баллов. Потеря игрока минус 10. Всё логично, чё. Бьюсь об заклад, что уцелевший парень – чёрный маг. Он нас опережает, поправил я. Пока. Бежим. И мы бросились бежать. Ну, условно, бежать. Движение было затруднено из-за дождя. однако тот же дождь мешал и нашему сопернику. Разрыв между нами постепенно сокращался. «Я постараюсь его задержать», — сказал Кристине я. «А ты беги к флагу, так, чтобы он тебя не видел. Ты ведь умеешь?» И выстрелил в бегущего парня цепью. Росцепь магических искр и никакого эффекта. А француз-то не дурак. Прикрыл спину щитом. «Белый маг, надо же. Хорошо, что биться об заклад мне было не с кем». Но тем не менее, жалящие удары цепи моего противника замедлили, а Кристина ускорилась, как могла. Разъерённый француз остановился, повернулся ко мне лицом. В тот же миг я понял, что его щит исчез, а в меня полетело россыпь чего-то, что поначалу принял за магические искры. Поднял свой щит. Часть искры врезалась в него, а часть просто изменила траекторию, обогнув меня сзади, в моё лицо, шею, кисти. Всё, что не было защищено одеждой, ванзилось не меньше десятка искор. "Не ждал", крикнул француз. "Это ядовитые пчёлы. Через минуту ты будешь парализован". "За минуту можно успеть сделать многое", отозвался я. Удар цепью. Щит. Француз успел прикрыться. Ещё удар. И снова в ответ рой искрящихся пчёл. Яд между тем уже начал действовать. Я почувствовал, как немеют шея и кисти. "На что ты надеешься?" крикнул парень. "Для чего барахтаешься?" Язык уже еле ворочился. Я понял, что сейчас упаду, и одним концом цепи ухватился за торчащий из крыши грамат вот. Другим снова выстрелил в парня. "Это смешно", отразив атаку щитом, крикнул он. "Кое-кому надо научиться сдаваться". А кое-кому стоит запомнить, что двое это лучше, чем один, ответил я. Ох, какую чушь ты несёшь! У тебя уже мутнеет сознание, это хорошо. У меня действительно темнело в глазах, но к крестину, корапкаящуюся на купол, где развевался флаг, я видел. Хорошо там, где нас нет. Что? Обернись! Парень осторожно, прикрываясь щитом, обернулся. А мне в лицо бросилась черепичная крыша, которую я едва разглядел. В глазах потемнело окончательно. Я не увидел, как Кристина схватила флаг. Понял, что это произошло, лишь по отчаянному воплю француза. Он проиграл. Мы победили с большим отрывом. Первыми добрались до флага и потеряли меньше игроков, чем соперники. Команда Императорской Академии Санкт-Петербурга. Потеря игрока, господин Долинский, минус 10 баллов. Потеря игрока, господин Боровиков, минус 10 баллов. Успешное прохождение локации, плюс 20 баллов. Золотой флаг, плюс 50 баллов. Итог, плюс 88 баллов. Команда Парижского университета. Потеря игрока, господин Берлен. минус 10 баллов. Потеря игрока, госпожа Миньё, минус 10 баллов. Успешное прохождение локации, плюс 20 баллов. Итог, плюс 25 баллов». Трибуны бесновались. Российские болельщики размахивали флагами. «Костя! Костя! Костя!» – доносилось с трибун. «Хорошо, хоть команды поддержки здесь на поле не выпускали». «Как ты?» Негромко спросила Кристина. "Жить буду?" отозвался я. "Я серьёзно". И я серьёзно. Анемения от укусов ядовитых пчёл действительно прошла сразу после того, как игра закончилась. Его будто выключили. Все остальные ребята из команды тоже стояли на пьедестале рядом с нами, живые и здоровые, хоть и несколько смущённые. Соперники в нашу сторону старались не смотреть. Парень, выпустивший в меня пчёл, Дюплиси, капитан французской команды, пожимая мне руку, отвел глаза. Прозновать пойдём к Золотому льву. После того, как церемония закончилась, непререкаемым тоном объявил Боровиков: "Это лучший кабак в латинском квартале. Я закажу стол на 6 часов". Он вопросительно посмотрел на меня. Я кивнул. Договорились. В половине шестого я, уже одетый, Лежал в своём номере на кровати и ждал звонка Кристины. Мы договорились, что она позвонит, когда будет выходить, и праздновать пойдём вместе. Мысли невольно текли в сторону предстоящего вечера, точнее, его завершения. Обещал ведь Кристине, что в Париже мы осуществим все свои желания. Так куда уж спрашивается дальше это тянуть? Надо действовать, пока эта собака Лаканте не попытался ещё кого-нибудь убить или похитить. или не произошла какая-то другая дрянь, которая всё испортит. В дверь номера постучали. "А открыто", сказал я, садясь. "А чего ты мне?" Я не договорил. В номер вошёл Корицкий, надменно улыбнулся. "Ты ждал не меня, понимаю. Прости, что разочаровал. Боюсь, что разочарую тебя я", хмыкнул я. "Мужиками не интересуюсь. Можешь проваливать". Корицкий вспыхнул. Я пришёл поговорить с тобой, как с капитаном команды. Я пожал плечами. Ну, говори, одной минуты тебе хватит? Вполне, процедил Корицкий. Скажи, что для тебя важнее: победить в завтрашней игре или в поединке за место в ближнем кругу? Хороший вопрос, хмыкнул я. Что вкуснее: коньяк или кофе? Ты сказал, что у меня одна минута, а сам тянешь время. Я не тяну время. Я пытаюсь прикинуть, что должны были тебе пообещать за то, чтобы согласился предать свою команду. Я не собираюсь предавать команду, взвыл Сокорецкий. Поддаться сопернику в твоём понимании не предательство? Я не собираюсь никому поддаваться. Я хочу, чтобы поддался ты. И чудесно девки пляшут. Я уселся поудобнее, снова откинулся на спинку кровати. Это уже что-то на черномагическом. Переведи. Перевести? А охотно. Корицкий прищурился. Твоя рожа, Борятинский, у всех уже в печёнках сидит. Ты за год пролез повсюду, куда только можно было пролезть. Лучший курсант императорской академии, Борятинский, приглашён на бал великой княжны танцует с ней Борятинский. Поддержал баронессу Вербицкую в её тяжёлом труде, спас едва ли не весь чёрный город Борятинский. Кто не сходит с первых страниц газет. Борятинский. А кто у нас, скажите на милость, побеждает на играх? Не может быть. Снова Борятинский. Корицкий вцепился в спинку кровати, ненавистно уставился на меня. Пора тебе уступить хоть кому-то, хоть в чём-то. Не находишь? Нет, не нахожу. Я поднялся. У тебя всё? Нет. Корицкий отцепился от кровати, шагнул в сторону, заступив мне дорогу. Подожди. Ты не дослушал. Я предлагаю тебе победу в поединке за место в ближнем кругу. Понимаешь? Для тебя ведь не секрет, что мы будем сражаться друг против друга. Ну, допустим. Так вот, В поединке ты победишь, обещаю. А всё, что тебе нужно для этого сделать позволить мне завоевать победу в игре. Интересно, каким образом? Мне действительно стало интересно. Наложить на себя маскировку и притвориться тобой? Кориски вспыхнул. Не зли себе. Мой магический уровень немного ниже твоего. Если ты не будешь мешать мне своими дурацкими командами, «Если я не буду тебе мешать, мы проиграем». «Не проиграем. Я...» «Вот именно что я!» Корицкий попытался было вякать дальше, но я жестом приказал ему заткнуться. «Сам по себе ты, может, и силён. Динамит, к примеру, тоже довольно сильная штука. Но если заложить его под фундамент с жилого дома, сомневаюсь, что жильцы придут в восторг. Так же и ты». Ты не умеешь работать в команде. Тебе плевать на всех, кроме себя. Если бы у меня был под рукой другой игрок, даже более слабый, я вышвырнул бы тебя из команды не задумываясь. Но другого игрока мне сейчас взять негде. А всё, что можешь сделать ты для того, чтобы завоевать победу, это слушаться меня. Если будешь поступать так, как сам считаешь нужным, мы проиграем. Откуда такая уверенность? «Ты что, ходил к прорицателям?» «Прорицателям пытался поработать ты. Ещё в поезде. Напомнить, чем закончилось?» Корицкий побелел от ярости, но постарался взять себя в руки. «Место в ближнем кругу, Борятинский», напомнил он. «Я предлагаю тебе место в ближнем кругу. И тебе для этого даже делать ничего не придётся». «Ничего, ага». кивнул я. Всего лишь позволить своей команде проиграть на международном турнире. Мы не проиграем. Да-да, конечно, ни в коем случае. В общем, слушай внимательно. Диктую ответ на твоё предложение. Я набрал в грудь воздуха и выдал длинную, прочувствованную фразу с чётким обозначением адреса, по которому следовало отправиться тем Кто придумал подкупать меня победой в поединке? Догадывался, что слова, которые использовал Корицкий, к горицкому были в большинстве своём незнакомы, поэтому повторил дважды, заботливо спросил: "Всё запомнил? Сумеешь передать в точности?" Корицкий обалдел и хлопал глазами. Видимо, не ожидал от аристократа такого профессионального владения обсценной лексикой. "Что, не запомнил? Ещё раз повторить?" Ты, крякнул Карицкий. Ты я не продаюсь. Во-первых, я уделаю тебя на поединке в любом случае, независимо от того, будешь ты поддаваться или нет. Во-вторых, а если ты ещё раз припрёшься ко мне хотя бы с намёком на то, что сейчас нёс, выйдешь отсюда в окно. Это в-третьих. И вот теперь уж точно пошёл вон. С этими словами я распахнул дверь, охватил Карицкого за шиворот и выпнул в коридор. Горничная в чепце и переднике, катящая по коридору тележку со стопками постельного белья, охнула и прижалась к стене. Карицкий злобно зыркнул на неё, что-то прошипел сквозь зубы и шевельнул ладонью. Горничная застыла с полуоткрытым ртом. Карицкий поднялся с пола. Ты даже не представляешь, как сильно об этом пожалеешь, Борятинский. процедил он. Просто не представляешь. Кстати, давно хотел спросить, вспомнил я. Всем чёрным магам слова проклятия пишет один и тот же спичмейкер. Как под копирку шпарите. Пожалеешь, мрачно повторил Карицкий и скрылся за дверью своего номера. Горничная отмерла, испуганно захлопала ресницами, глядя на меня. Всё в порядке, красавица. Успокоил девушку я, не обращая внимания. Иди куда шла, и сунул в карман передника купюру. Говорил я по-русски, но деньги штука универсальная. С их помощью, как правило, можно достичь понимания по любому вопросу с носителем любого языка. Ох, oh, мэрси, пролепетала горничная и поспешила вместе с тележкой убраться подальше. Нет, сказали за моей спиной. Я обернулся. Спросил у Кристины. Что нет? Нет. Чёрным магом пишет слова проклятий не один и тот же человек. Так и думал, что дело в узости черномагического мышления. Кристина попыталась пихнуть меня локтем. Я сместился в сторону. Кристина выставила глушилку. Спросила. Что это было? Сейчас с Корицким. Попытка подкупа. Что? Меня пытались купить. Я вкратце пересказал суть. Кристина нахмурилась. Очень странно. Неужели победа в игре для Карицкого важнее, чем место в ближнем кругу? Я тоже поначалу удивился, кивнул я, а потом понял, что меня просто пытались развести, как последнего лоха. Кристина, не понимая ещё, наклонила голову. Никто не собирался проигрывать мне на поединке, пояснил я. даже если корыцкий и принёс бы сейчас клятву, что проиграет, он нашёл бы способ выкрутиться. Его род не позволил бы мне победить. Хочешь сказать, что Корыцкий пытался тебя обмануть? изумилась Кристина. Именно. Боже, какой позор. Её губы скривились. Я, пожал плечами. Чего не сделаешь ради победы? Видать, до Зарезова охота попасть на первые страницы газет вместо меня. Корицкий не привёл бы команду к победе. Он, не ты. Приятно, что ты это замечаешь. Я привлёк Кристину к себе. В конце коридора открылась дверь. Кристина вздрогнула и вывернулась из моих объятий, пробормотала: "Слушай, ну не здесь же. Опять не здесь". Вздохнул я. "Ладно, идём". Ребята, наверное, уже собрались. Я даже не предполагал, насколько окажусь прав. Сюрприз! заорал десяток молодых глоток, когда мы с Кристиной вошли в ресторан. Здесь были все. Моя команда, ну, это само собой. А помимо них Мишель, Андрей, Поля, Надя и Вова. Ну вы даёте, только и сказал я. Мы и сегодня были на трибуне, похвасталась Надя. Ещё утром приехали вместе с дедушкой. Нина тоже очень хотела поехать, но она занята подготовкой к свадьбе. В конце лета Нина собиралась выйти замуж. Жениха мне представили ещё осенью, и у нас дома он бывал не раз. Это был тот самый человек, который, по уверению Нади, готов был жениться на ней без всякого приданого. Звали жениха Вениамин Корф, а готовность жениться хоть сию минуту Наплевать с приданным или без, читалось в его счастливых глазах столь отчётливо, что я с первого взгляда понял: за Нину могу не беспокоиться. Я, собственно, и не беспокоился, тем более что в подготовке к свадьбе разбирался примерно никак. Дедушка передаёт тебе привет и желает удачи, продолжила Надя. С нами он не пошёл, сказал, что ему такие развлечения уже не по возрасту, сказал, что завтра посидит с нами в тихом семейном кругу при этих словах она покосилась на Вову, который, как ни странно, выглядел в этой компании уже вполне освоившимся. Видимо, мои друзья, хоть и сплошь аристократы, всё-таки не Григорий Михайлович Борятинский. С такими соседями Вова чувствовал себя куда комфортнее. Анатоль, севший рядом с Вовой, уже втирал ему что-то о преимуществах последнего Русса Балта перед американским Бьюиком. Вова охотно поддерживал беседу. Я понял, что кто кто, а эти двое скучать на вечеринке уж точно не будут. Поздравляю с победой, Костя, из-за стола поднялся Мишель. Это было великолепно. Я так счастлив, что Надежда Александровна пригласила меня присоединиться к команде поддержки. Я была уверена, что Костя будет рад тебя видеть, сказала Надя. Моло ли что может случиться? Вдруг ему понадобится твоя помощь? Её незаметно подмигнула мне. "Денег-то на поездку у Мишеля нет", мысленно закончил я. И единственный способ заставить его воспользоваться деньгами Борятинских убедить в том, что костя без него как без рук. "Правильно, очень рад, что ты приехал", сказал Мишелю я. "Да-да", подхватила Поля. "Я тоже бесконечно счастлива, что мы здесь. Такая напряжённая игра. Вам так нужна была поддержка зрителей". Боже, как я переживала за Костю или за дюплиси, фыркнула Надя. Помнится ещё год назад ты хвасталась мне коллекцией его портретов. Ах, я была молода и наивна, отмахнулась Поля, подняла бокал с шампанским. Господа, ну что же мы? Предлагаю выпить за победу. И дальше вечеринка покатилась так, как ей и положено катиться в кругу близких друзей.